Глава вторая. Жарко, еще и дышать трудно. А во рту так пересохло, что я не чувствую ни языка, ни губ. Ужасное самочувствие. Так плохо мне, по-моему, еще никогда не было. С трудом открыв глаза, я посмотрела на люстру, чем-то напоминающую красный ландыш. Какое уродство! Смотрится довольно убого. И зачем я её только купила? Ах, да, она тогда была с большущей скидкой. Вот вечно меня на всякую удешевлённую гадость тянет. Пора уже что-то с этим делать. Но сейчас не об этом. Меня волнует кое-что другое. А именно то, что мне так трудно дышать. Надо открыть дверь балкона, а то воздуха заметно так не хватает. Ещё и в комнате как-то душно. Но так лень вставать. Да даже не лень. У меня просто на это нет сил. Я бы, наверное, ещё долго вот так вот повалялась в кровати, думая о всякой ерунде. Если бы не захотела сладко потянуться. Сладко не получилось. А вот болезненно, да. Я тут же скривилась, от отпронзившей правую руку боли которая молниеносно растеклась по всему телу, а заодно с этим еще и вернула мне вчерашние воспоминания. Перевернувшись на левый бок, я замерла, боясь пошевелиться, чтобы снова не всколыхнуть боль. Даже смотреть страшно, что там у меня с рукой. Она словно в огне, и каждое движение мучительно. Удивительно даже, как это я не проснулась от боли, Ведь во сне я обычно перекатываюсь по всей кровати. Уверена, это все из-за стресса. Я вчера такое пережила, что мой организм просто отключился. Если честно, я особо и не помню, как добралась до дома. После долгого кросса по пустой дороге усталость взяла вверх, и мысли так сильно путались, что в голове был полный бардак. Хотелось только одного как можно быстрее добраться до своей квартиры, что я и сделала, совсем забыв и о машине, и о раненой руке, и о волках. Стоило мне переступить порог дома, как я уже на автомате дошла до спальни и упала на кровать. На этом мои воспоминания обрываются. Видно, стоило мне коснуться подушки, как я тут же отключилась. Полежав какое-то время неподвижно, Я все же рискнула привстать и посмотреть, что у меня там с рукой. уж Так, Даша, дыши. Все в порядке. Все можно поправить. Рана, возможно, и не такая большая. Просто из-за крови не видно. Хотя как-то слишком много было крови. Вон вся блузка красная и простыня. Так, стоп! Прошло уже столько времени. Почему кровь не сворачивается? Я испуганно вздрогнула, чем спровоцировала новую вспышку боли. Но на нее я почти не обратила внимания. Сейчас меня занимает кое-что поважнее. Почему кровь не сворачивается? Заражение. Настолько глубокая рана. Надо ее промыть. А может лучше не трогать, а сразу в больницу поехать? Присмотревшись к горящей ране, я разглядела странные следы, словно... Так, минутку, а я точно упала на правую сторону. Память подкинула одно из воспоминаний вчерашнего вечера, когда я так вовремя уклонилась от зубов зверя. Но, как мне кажется, я тогда взмахнула рукой. Да? А может, зверь меня укусил? И из-за падения и шока я не поняла, что произошло. Эта мысль меня так напугала, что я просто начала задыхаться, не в состоянии сделать вдох. А что, если оно, это жуткое нечто, было бешеное и через слюну заразило меня чем-то? Дыши, Даша, главное, дыши. Все будет хорошо. Главное, не паниковать. Подбадривая себя и успокаивая, я стала шарить левой рукой по кровати, пытаясь найти телефон. И нашла я его довольно быстро, правда, он оказался разряженным. Аккуратно встав с кровати, я поставила мобильный на зарядку, и пока он включался, немного пришла в себя и составила план действий. Во-первых, позвоню в скорую. Во-вторых, «Позвоню Вадиму. Пусть позаботится о моей машине. А в-третьих... на что в-третьих? Надо поесть. Точно, вот что я хочу. А еще пить». Вот стоило подумать о еде, как живот свело от голода, словно я сутки ничего не ела. Но прежде чем кому-то позвонить и перекусить, я, мучаясь от жары, открыла дверь на балкон. Вот только это что-то не сильно помогло. Похоже, все дело во мне. У меня жар. Снова находясь в каком-то оцепенении и делая все по инерции, я позвонила в скорую и Вадиму. Что я им говорила, я уже и не вспомню. От жары у меня сильно кружилась голова, так что я не могла ни на чем сосредоточиться. Откинув телефон в сторону, Я пошла на кухню, но только я сделала несколько шагов, как комната поплыла у меня перед глазами, а пол стал подозрительно быстро приближаться. Альфа раздраженно ходил вдоль кабинета, хмурясь и недовольно поджимая губы. Сейчас его черты лица больше походили на звериные, такие же резкие, острые. Его злость сгустилась в воздухе, заставляя присутствующих волков склонить головы. Этой ночью были убиты три ликана, но двоим из них удалось ускользнуть, и один из уцелевших был Альфа. Где они теперь прячутся, им неизвестно. Даже нет ни малейшей догадки, где искать чужаков. Но зато их цели понятны. Теперь они будут мстить. Но как он не пытался сосредоточиться на словах своего Альфы, ему это не удавалось. В его мыслях была только она. «Мне ведь показалось, и ее не укусили. Черт, все произошло так быстро!» что я теперь не уверен, если ее укусили. Его передернуло от этой мысли, ведь в таком случае девушку ждало только две участи – обращение, и, что более вероятно, смерть. Оборотнями не становятся, ими рождаются. Есть возможность обратиться через укус, но первое обращение для человека, чье тело просто не подготовлено для такого, настолько болезненное что выживают единицы, а те, кто выжил, становятся ликанами, утратившими свою человеческую сущность, полностью подавленные зверем и инстинктами, словно в отместку за то, что с ними случилось. Они испытывают ненависть к оборотням, настолько сильную, что порой желание убить заглушает даже инстинкт самосохранения, подталкивая их к необдуманным действиям. Упустив двух ликанов, Альфа сразу же приказал разыскать девушку. Это должно было быть очень легко. Надо было всего лишь пробить номер машины. А уж со связями, которые налажены у лидера, это было минутное дело. Но девушка оказалась не из местных, а единственным родственником у нее была тетя, которая на данный момент находится за границей. Теперь стая ищет девушку, чтобы убедиться, что в следующее полнолуние она не превратится в монстра. Он и сам приложит все свои силы, чтобы отыскать ее. Вот только что делать, если его опасения оправдаются? Убить ее он не сможет, как и навредить. Но это будет единственным способом спасти её от боли и безумия. Его зверь уже рвался на поиски своей пары. Но так прямо ослушаться приказа Альфы он не мог. Как его бета, он должен сам возглавить группу оборотней и заняться поисками ликанов. Но уже не так сильно. Даже дышать стало немного легче. И боль уже не такая острая. Я вполне могу ее выдержать. А что произошло? Похоже, боль достигла своего пика, и я просто потеряла сознание. Надеюсь, я хоть новых повреждений себе не нанесла. А то ковра в комнате нет. А приземление на плитку мягким не назовешь. Вон у меня уже в ушах звенит. Наверное, я здорово головой стукнулась. И вот за что мне все это. Моему везению за последние сутки можно только позавидовать. Тут мне показалось, что кто-то произнес мое имя, и я прислушалась. А ведь это не звон в ушах, а чьи-то голоса. И один из них мне точно знаком. Вы уверены, что с ней все будет хорошо? Она какая-то горячая. Услышала я низкий, немного хриплый голос Вадима, моего бывшего коллеги, который сейчас возглавляет финансовый отдел. «Температура высокая, но точно сказать трудно. Внешне никаких повреждений, кроме царапины на руке». Спустя небольшую паузу ответил уставший мужской голос. «Мы отвезем ее в больницу, а там уж посмотрят». И столько равнодушия в этом незнакомце, что я тут же открыла глаза и даже сама не ожидая резко села, чуть не врезавшись лбом в склонившегося ко мне Вадима. «Даша!» Тут же радостно выдохнул мужчина и прижал меня к груди, как обычно, обдавая ароматом дорогих духов. «Ты как? Что болит?» «Болит?» растерянно пробормотала ему в грудь. «А ведь ничего уже не болит!» «Жарко, конечно, и горло першит от сухости, но все в порядке. Я даже могу правой рукой шевелить, и это не причиняет мне никаких неудобств». «Вы бы девушку так не сжимали! Ей нужен воздух!» — раздался все тот же безучастный голос. «Да-да, конечно!» Вадим отпустил меня с беспокойством, вглядываясь в мое лицо, что немного смутило. «Слишком много для меня внимания». И ладно он, так в моей комнате еще двое незнакомых мне людей. Девушка в голубой форме, бросающая в мою сторону странные взгляды. И тут же что-то записывающее в блокнот. Или что у нее там? И уже довольно взрослый мужчина, присевший рядом со мной и взирающий со скукой не на меня, а куда-то немного левее. Пол его мой, что ли, заинтересовал? Впервые такого отрешенного фельдшера вижу. У него вид такой бледный и измотанный, что мне кажется, что ему самому помощь нужна. — Ты как себя чувствуешь? — ласково спросил Вадим, снова не выдержав и придвигаясь поближе ко мне. В его серых глазах отразилась такая искренняя тревога, что мне стало лучше, и приятное тепло от мысли, что обо мне кто-то так волнуется, Растеклось по телу. Да вроде уж и не так плохо. Я повела плечами, разминая затекшее тело и посмотрела на свою руку. Так вот, почему она не болит. Мне ее забинтовали и, видно, обработали чем-то обезболивающим. Хотя слова мужчины, что у меня там небольшая царапина, меня, если честно, возмутили. Рана ведь на вид не такая пустяковая. «Ну и напугала же ты меня!» Вадим слабо улыбнулся, и по его взволнованному взгляду мне понятно, что испугался он и правда сильно. Обычно одетый с иголочки, выглаженный и выправленный до идеала, он сейчас кажется каким-то неаккуратным, что ли. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, рукава закатаны, пиджак скомканной тряпкой валяется у его ног. Темные волосы и то взъерошены. Видно, он от нервов несколько раз их взлохматил. Сейчас в нем нет ни капли его заносчивости и строгости, которые он приобрел на новой должности. И его лицо без них кажется еще симпатичнее. «Прости», – тихо произнесла и села поудобнее. Снова посмотрев на женщину с доктором, А как они все оказались в моей квартире? Ключей ведь ни у кого, кроме меня, нет. Неужели дверь выбили? А что? Вадим со своими габаритами и упорством вполне на это способен. Как-никак бывший мастер спорта по боксу. Силы в нем на троих хватит. А может, я дверь не закрыла? Это вполне возможно. У меня до сих пор мое возвращение домой, как в тумане так что, возможно, я забыла закрыть ее. Я сразу по голосу понял, что с тобой что-то не так. Звоню, а ты трубку не берешь. Но я сначала сделал, как ты просила, вызвал эвакуатор и подогнал ее под одно СТО. А ты все не отвечаешь и не отвечаешь. Потом меня срочно вызвали на совещание. Я к тебе Кирилла отправил, но он до тебя не достучался. А когда я приехал к тебе то у твоей двери уже эти стояли». Вадим с недовольным видом кивнул на фельдшера, не смущаясь, что тот все слышит и видит. «Я уже думал, надо слесарям звонить, но тут решил ручку дернуть, а дверь оказалась открыта». Он развел руками, как бы извиняясь за такое вторжение, и снова слабо улыбнулся, продолжая с беспокойством смотреть на меня. «Спасибо». Я тепло улыбнулась другу и задумалась над услышанным. Если Вадим уже успел и с моей машиной разобраться, и на совещании побывать, то который сейчас час. Я ведь и проснулась не рано, так что уже должно быть вечер. «Сейчас пол восьмого», словно прочтя мои мысли, ответил Вадим. Я мысленно присвистнула. Вот и провела выходной. Еще и скорая. Так быстро приехала. Уверена, они появились ненамного раньше, чем приехал Вадим. «Ну так что, девушка, вы едете с нами в больницу?» Раздался тягучий голос мужчины. «У нас каждая минута на счету, и времени слушать чужие разговоры, как вы понимаете, у нас нет». Мы с Вадимом одновременно посмотрели на него. При этом я успела заметить, как изменилось лицо друга. Он сейчас явно будет устраивать им разнос. А делает он это очень хорошо, особенно, когда есть за что. Нет, быстро ответила. Если честно, сама не понимаю своего ответа. Со мной ведь явно что-то не так. Но вот от одной мысли о больнице внутри все стягивается в узел. К тому же руку мне уже обработали. Головой я, судя по всему, сильно не ударилась. Так что все хорошо. Хотя все дело, скорее всего, в усталости. Чувствую я себя так, словно меня несколько раз через мясорубку прокрутили. Поэтому у меня одно желание – забраться в кровать и спрятаться под одеялом от всего мира. Фельдшер удрученно выдохнул и выпрямился. А Вадим с удивлением посмотрел на меня. «Даш, ты чего?» А если с тобой что-то серьезное, давай я тебя в нормальную больницу отвезу. С таким ведь нельзя шутить. Он сумел таки меня уговорить и отвез в частную клинику, где меня осмотрели всеми возможными способами и взяли кровь на анализы. К счастью, мне разрешили идти домой, сообщив, что результаты будут известны через два дня и что ничего опасного для моего здоровья на первом этапе не обнаружено. Ну, наконец-то! С удовольствием выдохнула как только мы с Вадимом вышли из больницы. Он все еще бросает в мою сторону взволнованные взгляды, за которыми читается кое-что еще. Лучше было перестраховаться. Все-таки люди просто так сознание не теряют и не нагреваются, словно чайник. Судя по его голосу, Ему не понравились результаты моего обследования, а точнее то, что ничего так и не нашли. И пока мы не получили результаты анализов, тебе лучше побыть дома. И вот снова в мою сторону этот странный взгляд. А как там Марина? Постаралась сменить тему. Мы расстались. Вчера. Сухо ответил Вадим и задумчиво посмотрел на меня. Вот не нравится мне этот взгляд как и его гиперопека, еще и с девушкой расстался. Он, конечно, мужчина хороший, но уж слишком категоричный и властный, хоть как оказалось, еще и очень заботливый. Всю дорогу домой я болтала ни о чем, лишь бы отвлечься от мрачных мыслей, связанных с произошедшим со мной вчера ночью, и не дать Вадиму возможность начать еще одну неприятную для меня тему. К отношениям я пока не готова, только не после той истории с бывшим. Поблагодарив Вадима за все, я выскочила из машины и на удивление быстро поднялась на четвертый этаж. Этой ночью меня снова бросило в жар. Еще и снился идеально круглый диск луны, а также манящие глаза зверя, прячущегося в темноте.